Глава 31. Бобби, стен и Рич больше всего боялись, что им перезвонят. Но это все равно случилось. Детектив Майк Уилсон сообщил им, что информацию, которую они уже предоставили, крайне важна для следствия, и просил их явиться в Хэккенсек для официальной дачи показаний. Все трое согласились приехать в прокуратуру к 16.30. Майкл отвел их в допросную. Обычно он работал со свидетелями по отдельности, но на этот раз решил, что будет более продуктивно бросить вызов им троим одновременно. Пока они, потея от страха, усаживались на стулья, стоявшие редком по одну сторону стола, следователь включил видеокамеру. Поначалу он стелил мягко. «Алан, ведь ваш друг, вы из одной бейсбольной команды?» Парни закивали в знак согласия. «Помочь другу, который мог оказаться в беде, это святое дело. Я сам сколько раз выручал своих друзей. Я убежден, что именно это вы и сделали, когда мы с вами встречались в прошлый раз. Поэтому я собираюсь задать вам несколько вопросов. Это ваш шанс все исправить. Если сегодня вы солжете мне, вас обвинят в даче ложных показаний и препятствий правосудию. Майк немного помолчал. А может быть и в пособничестве убийству. Теперь начнем. И все трое запели как соловьи. Аллан уехал из ресторана раньше нас. Мы не хотели создавать себе проблему. Он позвонил такой напуганный, как только мы сказали неправду, мы поняли, что поступаем неправильно. Так, — прервал их излияние Уилсон, — подождите, во сколько алан уехал от Нелли? Отчаянно стараясь не ошибиться, все трое заявили, что это произошло около четверти двенадцатого. — Он говорил что-нибудь о том, куда направляется? — спросил детектив. — Керри прислала ему сообщение, чтобы он не приезжал до завтра, — ответил Стэн. — Но он сказал, что хочет все уладить еще вечером. — То есть вы посчитали, что, покинув Нелли, он отправился прямиком к Керри, — уточнил Майк. — Да, — кивнули молодые люди. — Вы можете утверждать, что, когда Аллан появился в ресторане, он был не трезв? Последовала минута тишины. А потом все трое кивнули. «Как, по-вашему, он выпил чуть-чуть, много, сколько?» – допытывался следователь. «Он был довольно сильно пьян, когда появился в ресторане, но потом он съел пиццу, выпил газировки и пришел в себя», – рассказал Рич. Все трое подтвердили, что были вместе у бассейна Стэна днем воскресенья, когда алан позвонил им и попросил их солгать следствию. «Я благодарю вас за то, что вы пришли», — закончил разговор с ними Уилсон. «Сказав правду, вы поступили правильно». Глядя, как они покидают прокуратуру, Майкл думал о том, что, возможно, видит троих самых счастливых людей на земле. Он вернулся в свой офис и позвонил Арти. Оба посчитали, что настал момент для ареста алана Кроули.